Сахар. Потребление сахара за последние 50 лет выросло в три раза. Исследования последних лет показывают негативные последствия чрезмерного употребления подсластителей, в основном в составе продуктов питания. И особенно здесь выделяется фруктоза, традиционно считающаяся полезным и даже диетическим продуктом. Заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, раковые опухоли, Все это является причиной 35 миллионов смертей ежегодно. Отдельной проблемой является ожирение. Сегодня на планете людей с избыточным весом на 30% больше, чем тех, кто голодает. В любой стране, вступившей на путь фастфуда, неотъемлемой части западной диеты, число людей, страдающих ожирением и сопутствующими заболеваниями, неизбежно увеличивается. Рассмотрим следующий фактор – токсичность фруктозы. Ускоряющимися темпами накапливаются научные доказательства того тревожного факта, что чрезмерное употребление сахара портит здоровье человека более серьезно, чем просто добавляет лишние складки на животике. Более того, именно чрезмерное потребление сахара является причиной всех болезней, связанных с метаболическим синдромом. Болезни, связанные с метаболическим синдромом. Гипертония. Расщепление фруктозы в печени провоцирует повышение концентрации мочевой кислоты, что ведет к повышению кровяного давления, повышение уровня триглицеридов и резистентность к инсулину. Положительный энергетический баланс приводит к синтезу жиров в печени. Диабет Из-за повышенной выработки глюкозы печенью, одновременно с резистентностью к инсулину, старение вызывается разрушением липидов, белков и ДНК из-за неферментированного связывания фруктозы с этими молекулами. Также можно предположить, что фруктоза оказывает отравляющее воздействие на печень, подобное действию алкоголя. Это неудивительно, так как алкоголь получается в процессе брожения, ферментации сахара. Некоторые исследования ссылаются на сахар даже как на причину возникновения раковых опухолей и ментальных болезней. То, что к сахару развивается привыкание, даже не требует особых доказательств. Так же, как табак и алкоголь, он воздействует на мозг. Сейчас проводится огромное количество исследований по изучению сахарной зависимости у людей. Например, сахар блокирует супрессию гормона грелина, ответственного за чувство голода. Подсластители также нарушают лептиновую сигнализацию, отвечающую за ощущение сытости. Все это в совокупности снижает уровень дофамина в мозге, заглушает чувство удовлетворения, от употребления пищи и приводит к желанию есть больше. Сахар является одним из самых вредных и вызывающих привыкание веществ, которые вы можете употреблять, поскольку он связан с различными метаболическими заболеваниями. В настоящее время он содержится практически во всем, что вы едите. Как справиться с сахарной зависимостью? Никогда не поздно избавиться от привычек употребления сахара. Вот некоторые из моих рекомендаций, чтобы помочь управлять или ограничить потребление сахара. Первое. Ограничьте потребление сахара. Сахар в его естественной форме неплох, при условии, что он потребляется в умеренных количествах. Как правило, общее потребление сахара должно быть ниже 25 граммов в день. Из всех источников, включая сахар, который вы получаете из цельных фруктов. Тем не менее, если у вас резистентность к инсулину или лептину, идеально ограничить потребление фруктозы до 15 граммов в день, пока вы не нормализуете уровень инсулина и лептина. Второе. Избегайте кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы – HFCS. Этот подсластитель сделан из кукурузы и содержится во многих продуктах, которые вы едите и пьете сегодня. Он считается опасным не только из-за количества сахара, который он содержит, но и из-за рисков для здоровья, которые он может вызвать, большинство из которых упоминалось выше. Третье. Увеличьте потребление полезных жиров. Здоровые жиры, такие как омега-3 жирные кислоты и насыщенные жиры, являются предпочтительным источником энергии для вашего организма. Наилучшими источниками являются... Масло от коров травяного от корма, кокосовое масло, яйца от птиц свободного выгула, выловленный в дикой природе северный лосось, авокадо. Четвертое. Добавляйте в свой рацион ферментированные продукты. Употребление в пищу ферментированных продуктов, таких как кимчи, нато, квашеная капуста, может помочь снизить негативное воздействие чрезмерного сахара на печень, поддерживая пищеварительную функцию и детоксикацию. Пятое. Пейте чистую воду. Вместо того, чтобы пить подслащённые напитки, такие как газировка и фруктовые соки, я рекомендую вам увлажнять свое тело только чистой водой. Шестое. Попробуйте методы эмоциональной свободы. Тяга к пище иногда вызывается эмоциональной потребностью, такой как желание снять стресс – или почувствовать себя немного счастливее после утомительного дня. Методы эмоциональной свободы – это простая и эффективная методика психологической мотивации, которая может помочь. Вы управляете эмоциональными компонентами своей тяги. Доказано, что это помогает снять эмоциональные травмы, облегчить фобии и посттравматические стрессы, ослабить тягу к еде – и уменьшить физическую боль и дискомфорт. Практики методов эмоциональной свободы влекут за собой правильное мышление, когда человек садится на диету или просто предпринимает шаги для улучшения своего здоровья.